Глава четвертая Обычно Рик был первым, кто просыпался в общежитии. В то утро он проснулся особенно рано, потому что предыдущей ночи очень много думал, и эти мысли пробрались в его сон. Он был серьезным мальчиком, с тонкими чертами лица, большими темными глазами и оттопыренными ушами, потому что в детстве мама слишком его любила, чтобы заклеивать уши скотчем, как советовал ей доктор. Мысли Рика занимал мир. Мир, как казалось Рику, был в тяжелом положении. В Антарктике все пингвины завязли в нефти и не могли даже передвигаться. Синие киты практически вымерли. Белых носорогов никто не видел уже целую вечность. А племя каннибалов, которые жили в амазонских джунглях и которых Рик надеялся посетить, когда вырастет, переехало в жилой микрорайон в Рио-де-Жанейро. Рику казалось, что к тому времени, как он подрастет, все интересные животные, растения и люди исчезнут, и ничего не останется, кроме огромных многоквартирных домов, скучных магазинов и автомагистралей. Все это его раздражало. Он оглядел общежитие. Нортен Castle был построен около ста лет назад одним богатым производителем ирисок по имени Альберт Боринджер. Мистер Боринджер принадлежал тем людям, которые не смотрят на животных, если не хотят застрелить их, набить и повесить на стену. И когда он умер, а замок стал школой, звериные чучела остались. В кровати напротив кровати Рика, под огромной антилопой гну со спокойными стеклянными глазами, храпел Морис Кроулер. Со своими пухлыми коленками, горячими ногами и свиными глазками цветожаренной фасоли, Морис никому не доставлял большой радости. С одной стороны, если бы не он, то и школы бы не было, так как его родители были директором и директрисой. Они открыли эту школу для Мориса, потому что он не прижился в той школе, в которую его отправили. Он не прижился в пяти школах, в которые его отправляли. И ничего удивительного, Морис был хулиганом, лжецом и жуликом. Рик вздохнул. В кровати рядом с ним новичок по имени Питер Торн застонал во сне. Он все еще ужасно скучал по дому. Рику было жаль его, но ему был нужен союзник, кто-то, кто поможет привести все в порядок. Вдруг он наклонился вперед. Что это за странная розовая штука, похожая на паутину, висит на краю кровати? Он вытянул руку и дотронулся до нее. К своему удивлению рука прошла насквозь и коснулась края кровати. И все же он видел, что там что-то есть. А потом... «Нет!» — еле слышно прошептал Рик. «Не верю! Я просто не верю в это!» Перед тем, как уложить в кровать, ведьма категорически запретила Хамфри становиться видимым, пока она ему не разрешит. Но, конечно, если кто-то щекочет ваш локоть, пока вы крепко спите, вы не всегда осознаете, что делаете. И в следующую секунду, протирая глаза и зевая, Хамфри стал видимым как день. «Во что ты не веришь?» – сонно спросил Хамфри. «Но ты не можешь им быть! Это невозможно! Ты не можешь быть привидением!» Хамфри не был чувствительной персоной, но эти слова обидели его. «Что ты имеешь в виду? Я не могу быть привидением? Я и есть привидение! Я Хамфри! Ужасный!» Рик просто не мог поверить своим глазам. «Но ведь вот же он сидит на кровати, прозрачный как воздух, с ядром и цепью на левой лодыжке, трет глазницы костлявыми пальцами!» «Ты кто?» — спросил Хамфри полагаю, ты человек, мальчик? Конечно, я Рик. Просто Рик? Не Рик бунтующий или Рик отвратительный или как-то еще? Нет, просто Рик Хендерсон. Рик, это сокращенно от Ричарда. Если уж на то пошло, ты ведь не так уж и ужасен, только ничего личного. Скоро буду, уверенно ответил Хэмфри. Я в него вырасту. «Мои мама и папа ужасные», — с гордостью сказал он, «и мои брат и сестра, а моя тетя Гортензия вообще отвратительная». «А?» — сказал Рик. Он все еще не мог привыкнуть к тому, что настоящий живой, ну, настоящий мертвый призрак сидит на его кровати. «А они тоже здесь?» «Ну да, они все здесь. Мы приехали вчера ночью». И он стал рассказывать Рику об их приключениях, начиная с человека, который проложил центральное отопление в ночном аббатстве, перейдя к людям, которые превратили Креггифорд в туристический лагерь и заканчивая бедным шаком, который пытался жить в угольной шахте. И по мере того, как Рик слушал, он злился все сильнее и сильнее. «Не только пингвины, киты и каннибалы были вытеснены, остались без дома или вымерли, но и привидения тоже!» «Это отвратительно», — сказал Рик, когда Хамфри закончил. «У привидений столько же прав, сколько и у других! Надо что-то делать!» «Что?» — спросил Хамфри с восхищением, глядя на Рика. Он уже считал, что тот невероятно умный. «Я подумаю!» Как считаешь, я мог бы встретиться с твоей семьей? Конечно, ответил Хамфри, перелетая через кровать Мориса Кроулера. Боже мой! сказал Рик, из толстого бугра, который являлся животом Мориса, поднялись два огромных черных, чешуйчатых крыла. На мгновение они вытянулись и опустились, пока ведьма делала свою утреннюю растяжку. Затем они развернулись и показали огромный крючковатый нос, косые глаза и облако черных спутанных волос. В то же время тошнотворный запах горелых потрохов вполз в нос Рика. «Это моя мама!» – гордо прошептал Хамфри. «Мама, это Рик!» «Приятно познакомиться», – вежливо сказал Рик. Тем не менее он не мог не обрадоваться, что не встретил маму Хамфри первой. Окончательно проснувшись, ведьма взлетела к потолку и разбудила мужа. Скользящий килт заснул на рогах огромного набитого чучела гну. Выглядел он довольно эксцентрично, когда начал появляться. Его килт зацепился за один из рогов, а меч, который он не удосужился вытащить, так как был слишком уставшим, свисал из груди. «А где его ноги?» – шепотом спросил Рик Хамфри. «У него их нет», – гордо ответил Хамфри и рассказал про битву при Оттенберге. Будить Джорджа было проблематично. Они боялись, что он начнет кричать и разбудит других мальчишек в общежитии. Поэтому они одолжили у Рика подушку, нашли Джорджа, свернувшегося под кроватью мальчика по имени Стин, и тут же положили подушку на него». Уинифрид, будучи благоразумной девочкой, проснулась сама и спустилась вниз, скользя между кроватями, не издав ни единого вопля, хотя и не терпелось умыться, а ее миска вела себя просто отвратительно. Почти всем привидениям удалось сгрудиться на кровати Рика, только верному Шаку пришлось остаться на полу вместе с головой тети Гортензии, потому что ведьма не разрешала собакам залазить на одеяло. Хотя Рику уже нравились привидения, голова произвела на него неприятное впечатление. Она вообще до завтрака никогда хорошо не выглядела. И сегодня, со своим засоренным глазом и парой тараканов, играющих в прятки в ее левом ухе, она выглядела абсолютно неаппетитно. «И где осталась тетушкина часть?» – недовольно спросила ведьма. «У нас тут милый мальчик, который собирается помочь». И в этот момент большие желтые ноги гортензии воспарили в воздухе над ними. Она провела ночь в гигантском платяном шкафу со своей призрачной каретой и спустилась вниз, ворча о том, что ее шею мучают колики. «Хорошо, это все?» – спросил Рик. Привидения кивнули. «Хамфри рассказал мне, что вас вытеснили из дома», – продолжил Рик. «Да, верно». Они забыли, что надо шептаться. Неожиданно морис кроллер поднял голову и издал вопль ужаса. Твари! бессвязно забормотал он. Таращащиеся призрачные твари! Рик выпрыгнул из кровати и подбежал к нему. Тише, морис, ты разбудишь остальных. Толстые кольтяшки, дико бормотал Морис, противные головы, черные летучие мыши! «Сам ты, летучие мыши!» – твердо сказал Рик. «Тебе приснился кошмар! Теперь успокойся, закрой глаза и засыпай!» «Довольно грубый мальчишка!» – произнесла голова тети Гортензии, когда Морис снова захрапел. «Мы надеялись, что сможем остаться здесь», – сказал скользящий Килт. «Но вижу, что не получится. От такого большого количества детей у меня несварение желудка. Но не от тебя, разумеется», – вежливо добавил он Рику. «В общем, я тут подумал», — сказал Рик. «Не только ведь вас выгнали из своих домов». И он рассказал о китах и каннибалах и обо всем остальном, что было в его голове. «Я считаю, вам нужно найти место, где все привидения смогут жить в безопасности». «Где темно?» — мечтательно произнесла ведьма. «Где сыро?» — сказала тетя Гортензия, счесывая кусок засохшей кожи со своей шеи. «Где есть совы, крысы и летучие мыши», — сказала Уинифред, которая любила животных. «Где много гроз», — произнес Джош. «Где другие привидения будут играть со мной», — сказал Хамфри. «Вам нужно убежище для призраков», — заявил Рик. «А что такое убежище?» «Это место, где люди могут быть в безопасности и никто их не потревожит». В старые времена, когда кого-то преследовали солдаты или еще кто-нибудь, он прибегал в церковь, и это место было убежищем. Никто не мог там до него добраться. «Мне бы не понравилась церковь», – нервно сказала Уинифред. «Ты практически никогда не встретишь привидений в церкви». Нет, я знаю, я просто объясняю. Я имею в виду, что есть птичьи заповедники для тупиков и бакланов, где они могут видеть гнезда и высиживать птенцов, и никто не имеет права застрелить их или украсть их яйца. А еще в Америке существуют такие места для коренных американцев. Но коренные американцы не откладывают яиц, отметил Хамфри. Рик вздохнул. Я имею в виду, что у них есть убежище, только они называются резервациями, где индейцы могут продолжать вести тот образ жизни, к которому они привыкли, и никто им не мешает. И это как раз то, что вам нужно – убежище для привидений. Убежище для привидений, повторили все и кивнули. Слова Рика имели смысл. Это была чудесная идея. Более того, им нравилось думать, что они ищут место, где все привидения, а не только они, могут быть счастливы Жаль, что оно не может быть здесь, сказал Хамфри Ему совсем не хотелось уезжать от Рика Внезапно на соседней кровати кто-то вскрикнул Это был новичок, Питер Он проснулся и обнаружил себя смотрящим прямо в огромный глаз Шака «Засыпай», – сказал Рик, – «это просто ночной кошмар». Однако он понимал, что будет не так-то легко убедить всех парней в общежитии, что они видят один и тот же кошмар. Кроме того, вскоре уже окончательно расцветет, и экономка, которая была похожа на верблюда, пыхтя зайдет сюда, и возникнет неловкая ситуация. Конечно, он мог попросить призраков исчезнуть, но сказать призракам исчезнуть – это как попросить друга потеряться. В общем, это не та вещь, которую хотелось бы делать. «Слушайте», – сказал он, – «сегодня воскресенье. Я отведу вас в спортзал, он сегодня не занят, а сам пойду наведаю одного своего друга, очень умного, и мы с ним разработаем план, хорошо?» «Хорошо, милый мальчик», — сказал скользящий Килт. «В вашем спортзале есть параллельные брусья? А гимнастический конь?» «Да, это все там есть». «Хорошо», — произнес скользящий Килт, спускаясь за Риком вниз в общежитие. «Он не любил хвастать, но при жизни он был очень хорош в спорте». Бросание бревна, метание ядра и все остальные умные шотландские примочки были пустяком для скользящего килта.